Несколько следующих дней Ира только и делала, что рассказывала на работе, как она стояла в Мосфильмовском коридоре, как к ней подошел сам с помощником, как ее взяли сниматься в эпизоде. Счастью, ее не было предела. Она уже видела себя на звездном Олимпе, в окружении известных актеров. Она такая красивая и стройная, молодая и талантливая, стоит на сцене в длинном вечернем платье с голыми плечами, а кто-нибудь ужасно заслуженный, например, глузкий или Лановой, вручает ей цветы и статуэтку, символ победы в конкурсе на лучшую женскую роль, и ручку ей целует, она благодарит и ослепительно улыбается. Через несколько дней Наташа снова взяла ее на Мосфильм. На этот раз она не оставила Иру в коридоре, а повела в просмотровый зал, такой же, как в кино, только маленький. В зале уже сидело много народу. Среди них Ира увидела и режиссера, и его бородатого помощника, и гримера, который ее готовил к съемке, и актеров. Наташа села вместе с ней сзади, Режиссер приветливо помахал им рукой и улыбнулся. Через некоторое время погас свет. На экране возникло изображение. И Ира поняла, что сейчас идет рабочий просмотр отснятого материала. Вот актер, которого она хватала за руку, поднимается по лестнице и идет по коридору. Коридор тот самый, Ира сразу его узнала. Значит, сейчас и она появится на экране. Но что это... Какая-то страшная толстая девка с уродливым, опухшим лицом и нечесанными патлами. Они что, сняли другую актрису в этом эпизоде? Да нет, одежда на ней та, в которой была Ира. Это же ее джинсы, ее майка, красная, с глубоким вырезом. Неужели это она тянет руку к проходящему мимо актеру и лопочет? Алло, мужик! Эпизод закончился, пошел второй дубль. и снова тоже одутловатое, испятое лицо, на котором с трудом можно угадать некоторые признаки красоты, оставшейся в далеком прошлом. Просмотр длился еще долго. Отсматривали и другие эпизоды, но Ира ничего не видела. Она сидела, потрясенная до глубины души. Ее взяли сниматься, потому что она подходит под типаж Молодой, опустившейся девки, пьяной и грязной, пропившей свою природную привлекательность, девки, от которой в брезгливом ужасе шарахается герой фильма. Да, она каждый день видела себя в зеркале, но почему-то зеркальное изображение было совсем не таким. В зеркале Ира выглядела намного приличнее, в зеркале она была по-прежнему свежей и красивой, а здесь... «В зеркале ты видишь себя своими глазами», — спокойно объяснила ей Наташа, когда они возвращались домой. «Ты видишь себя такой, какой хочешь видеть, а камера показывает себя такой, какой тебя видят люди со стороны». «Значит, и ты меня тоже видишь такой кошмарный?» — недоверчиво спросила Ира. «И я, и все остальные, и мужчины на улице, и сотрудники телевидения». Наташа была удивительно безжалостна, Ире даже показалось, что соседка намеренно старается ударить ее по больней. Она собралась в первый момент обидеться, но не успела, потому что на поверхность сознания всплыло мгновенное решение так больше нельзя, надо завязывать. Должно было случиться много всего, чтобы это решение вызрело в ее глупой, легкомысленной голове. Скандалы, приводы в милицию, смерть Ксюши, попытка свести счеты с жизнью, аборт и лечение от гонореи. Но единственное, что послужило детонатором, случилось сегодня. Ира приняла решение и свято его выполняла. Да, выполняла, как бы трудно ни было. Так неужели она не справится с тягой к сладкому? Элементарно, Ватсон. Потолки в их квартире высокие, дом-то старой постройки. еще до революционной, и елку Вадим всегда старался найти повыше. Наряжать ее приходилось при помощи стремянки и снимать игрушки, соответственно, тоже. Но Ире и лень было возиться с лесенкой, и она решила обойти с обычным стулом. В крайнем случае, если не достанет до елочной макушки, можно пару книжек потолще на стул положить. Хорошо, что никто не видит ее акробатических художеств. Наташка разоралась бы, а старенькая была Львовна-то вообще с инфарктом слегла бы у них в квартире. До сих пор жива легенда о том, как сын был Львовны, Марик, которого Ира совсем не помнит, тоже наряжал елку, стоя на стуле с книгами, упал и сломал руку. Да это когда было-то? Сто лет назад. А до сих пор все помнят и боятся, чуть что надо достать, сразу за стремянкой бегут перестраховщики. Тоже мне нашли, кого сравнивать, Марика какого-то, ее Иру. Марик, судя по рассказам очевидцев, был маменькиным сынком, за Белочкину юбку держался, не отрываясь. И вообще, книжный червь, мальчик-всезнайка, учителя математики. Такие никогда спортом не занимаются, падать не умеют, а чуть чихнут или пальчик поцарапают, им сразу консилиум из лучших врачей собирают. То ли дело Ира. Никогда на болячки свои внимания не обращает. С высокой температурой на работу ходит. А уж падала на сколько раз. И коленки расшибала, и локти, и ничего, Всхлипнет пару раз. Кровь носовым платочком вытрет и дальше бежит. Про тот случай вообще вспоминать страшно. А ведь доехала до Москвы, сама доехала. И потом чуть полегчало, уже к друзьям помчалась, Хоть и болело все, и ныло, да на ее внимания не обращала. Подумаешь. Так что перспектива свалиться со стула ее не пугает ни капельки. Самый сложный этап снятия игрушек с верхушки прошел успешно. Ира поставила на место толстые тома энциклопедии и снова взобралась на стул. И кто ж так замотал нитку серебряного дождя? Ты за сто лет не распутаешь. Иначе Вадик постарался. Конечно, его усердие можно понять. Имея такого ребенка, как Сашка, нужно все, что можно прикреплять намертво, потому как мальчишка, пулей пронося с мимо, задевает все, что на пути попадается. Но не до такой же степени. Разрезать нитку, что ли? Ира переставила стул к противоположной стороне елки, и попыталась разделаться серебряным дождем, не прибегая их к кардинальным мерам, но быстро поняла, что для спасения несчастные нитки. Ей придется каждые полминуты переставлять стул. Нет, это уж слишком. Она порылась в ящики, где у Наташи лежат принадлежности для шитья, достала ножницы. Ну вот, совсем другое дело. Три взмаха и готово. Решительно, быстро и просто. Девушка уже приступила к нижним лапам, наполовину осыпавшимся и печальным, когда в коридоре затренькал телефон. И тут же послышались неторопливые шаги Баладьбовны. — Я подойду! — во весь голос закричала Ира, бросаясь к двери. Она ждала звонка своего нынешнего кавалера. И, как многие юные девушки, отчего-то боялась, что что-нибудь обязательно пойдет не так, если не она сама снимет трубку.